Глава 4. Готовность к изменениям возникает не на пустом месте. Это как с желанием. Невозможно рассеять его силы внимания в созерцании, если у тебя есть надежда на то, что оно сбудется. Бывает так, что одно желание находится под властью другого, которое хочет, чтобы оно исполнилось, и чтобы вообще все имеющиеся или отдельно выделенные самые любимые желания всегда исполнялись. Тогда как не пытайся, желание исчезнуть не сможет, потому что поддерживается скрытым нежеланием того, чтобы оно наконец тебя оставило. Поэтому основным условием готовности является отсутствие желания, чтобы все шло так, как идет, или шло даже лучше, чем сейчас, но уж точно без перемен к худшему. Представьте себе, что у вас есть неоконченные дела, которые вам надо обязательно закончить. что вы уже в них вложили слишком много усилий, беспокойства и денег, чтобы взять и все бросить, занявшись чем-то другим. Точно так же работают незавершенные и нереализованные желания по отношению к возможности радикально изменить свой узор. Они иррациональны, а ум старается их рационализировать и объяснить самому себе необходимость их выполнения. Или наоборот, почему выполнять их не нужно. чтобы обозначить свои приоритеты и выстроить план действий. Но сами желания всего лишь сгустки энергии с привязанной к ним целью, достижимой через определенные действия, поэтому они не могут протестовать против ситуаций, в которых им суждено остаться несбывшимися. Саботировать возможные перемены начинает ум, который всегда опасается нового и неизвестного, и в особенности – повторяющейся боли из-за в очередной раз нереализованного желания. Страх невоплощения, страх того, что жизнь пройдет зря и ничего из желаемого на самом деле не сбудется. Вот что становится настоящим препятствием для начинающих искателей, когда им кажется, что путь должен противопоставляться всем их детским и прочим желаниям. Тема приоритетов известна. То, что у ума в приоритете и выбирается главной целью. Соответственно, если главное желание двигаться по пути к своей высшей цели, тогда все более-менее просто. Но опять же, насколько это движение должно изменить твою жизнь во всех ее аспектах? Вот вопрос, который достаточно обоснованно встает перед теми, чья решимость не слишком велика. Там, где высшей целью является приближение к Богу, следовании Его воле и единению с Ним предполагается выход за пределы обычной жизни и даже за пределы того, что ты можешь обнаружить в этом мире. Неудивительно, что постановка цели, прямо связанной с тесным взаимодействием с Богом, делит твою жизнь напополам. Вот то, что может помочь мне в движении к Нему, а вот то, что будет мешать. И сразу становится понятно. почему люди, выбравшие Бога, становятся монахами. Там, где сама цель лежит за пределами мира, держаться за мирское выглядит неуместным, потому что никакие вещи мира и состояния, с ними связанные, не выведут тебя в запредельное, а задержать здесь, наоборот, смогут. Решение же столь радикальное, сколь и далеко не всегда оправданное, но в этом выборе люди, решившиеся на него, сразу начинают с больших перемен в своей жизни. Правда, перемены эти инициированы идеей, которая сама по себе логична и как бы обоснована, но не факт, что верна. Многие тысячи монахов, совершив свой выбор, не сильно преуспели в достижении Бога. Вся история религии полна подобными примерами. Мало иметь одно сильное желание. Нужно еще научиться делать что-то со всеми остальными желаниями. и сопутствующими им страхами. Тем более, что образ жизни монахов не так уж и мистичен, а оторвавшись от живого потока жизни, они помещали себя в довольно специфический узор, в котором возможности реализации служения Творцу весьма ограничены. Если выбрать своей целью постижение истины, тогда рвать с миром вовсе не обязательно, потому что она должна распространяться и на него. Практика осознанности тем более не требует уединения, кроме разве что периодических затворов, в которых проще сидеть в созерцании и открытости. Но отрицание мира со всеми его соблазнами в ней не предусмотрено. В этом смысле работа с осознанием себя не требует категорических внешних изменений, и они, если уж и происходят, являются следствиями изменений внутренних. Более того... Практика осознанности, выполняемая человеком, оставшимся в миру, позволяет ему куда быстрее увидеть свои нереализованные желания, подавляемые эмоции и реакции ума. Кому-то может показаться, что отказ от мира в пользу поиска близости с Богом является куда более сложным, чем исследование причин своих состояний через осознанность. Но в реальности однократное действие, исходящее из светлой идеи, и требующее всего лишь подавление неправильных желаний, осуществляется проще, чем ежедневное усилие в разделении внимания. Но ни один из двух вариантов выбора и даже их гармоничное сочетание не гарантирует, что человек достигнет желанной цели. Никто не знает, существует ли какая-то квота на количество святых и просветленных в данном месте в данное время. Да и не каждый спортсмен становится олимпийским чемпионом. Но возможность попробовать свои силы, свою необходимость и готовность предоставляется всем. Сомнения ослабляют. И если без гарантии достижения ты не готов вступить на путь, то и пробовать не стоит. Ведь все препятствия к тому, чтобы достигнуть, скрыты внутри тебя самого. Недавно один мужчина прислал мне описание своего опыта. Вот что он написал. Моя работа началась в искренности, в моем понимании, и попытке открыться Высшему. Несколько дней я проводил направленную работу, которую можно было бы назвать молитвой. Главное стремление в этом, чтобы источник услышал или даже увидел мое существо, максимально открывающий. И в какой-то момент возникло не просто чувство, а осознание, что на меня смотрит Вселенная. Тогда же возникает понимание, что я просто исчезаю, перестаю существовать. Главная мысль, которая возникает – «О боже, я схожу с ума, и если это не прекратится, я таким и останусь навсегда». Это вселенское чувство навевает такой невероятный ужас, что я просто убегаю, стараюсь переключиться на обыденность и больше всего в жизни хочу, чтобы это сейчас же прекратилось. В итоге переживание закончилось, а страх его повторения и неотвратимого исчезновения в нем остался, и по поводу него, собственно, мужчина ко мне и обратился. Суть произошедшего заключалась в том, что он сам до конца для себя не понимал, чего хочет, и, получив столь желанное внимание Бога, оказался к нему совершенно не готов. Осознание своей неготовности и было главным результатом полученного опыта. что, в общем, уже неплохо и уж точно лучше, чем совсем ничего. Отсутствие готовности к изменениям, к новому опыту и взаимодействию и есть одна из главных причин того, что на пути и в жизни с людьми ничего значительного не происходит. Ты зовешь, и Господь откликается. Но ты не готов к его появлению и страшно пугаешься потерять себя, контроль над ситуацией или вообще все, что есть. И как ни крути, все опять упирается в желание. Получить что-нибудь новое, не потеряв при этом ничего особенно важного для себя. И изменения или утрата прежнего образа жизни в этом смысле многих особенно пугают. Неготовность идти внутрь, к осознанию подавленных энергий, поддерживается нежеланием видеть себя в невыгодном свете и снова погружаться в неприятные ощущения. Неготовность прикладывать регулярные усилия в практиках, или периодическое охлаждение к ним, демонстрирует наличие или активизацию других, более важных на данное время желаний и интересов. Любое сопротивление инициируется и поддерживается желанием не делать того, что воспринимается как долг, навязываемый извне. Если ты хочешь дать свою волю Богу, а этого все никак не случается, посмотри на то, с чем не готов расстаться. на те свои желания и планы, которые не реализованы и все еще актуальны. Они противостоят сдаче. И ты хочешь, конечно же, сдаться, но в твоем уме есть расщепление, из-за которого это желание ничем не лучше и не сильнее всех остальных твоих желаний. Подавлять их бессмысленно. С ними придется что-то делать. Бога не обманешь, как ни старайся. А служение наполовину или даже на треть здесь не проходит. И все застревания на пути случаются только потому, что ты не готов двигаться дальше, что есть состояние или желание, к которым ты привязан, и пока не хочешь ничего менять. Тогда ты оказываешься на стоянке и будешь находиться на ней ровно столько, сколько понадобится времени, чтобы любимые состояния тебе приелись, и ты созрел для изменений. Подобные стоянки могут длиться годами, и для кого-то становиться финалом пути. В конце концов, никто не говорил, что путь имеет только один финал, объективно и одинаково существующий для всех. Тот, кто хочет идти до самого-самого конца, имеет бесконечную смену состояний и путь, который закончится только со смертью физического тела. Тот, кто просто хочет избавиться от дискомфортов и получить себе немного Бога, для решения своих проблем, останавливается тогда, когда получает желаемое, и так обретает свой личный финал истории поиска и достижения. В общем, что люди ищут, то и находят. И главное здесь не иметь иллюзий относительно своего истинного желания при вступлении на путь, чтобы потом не удивляться полученным результатам и не делать вид, что на самом деле хотел чего-то другого, куда более возвышенного.